Глава третья. Доктор-пес вступает в борьбу. Как собака может помочь вам справиться с раком? Бэйби Бу была непримечательной собачкой средних размеров, с ушами, которые торчали над головой и поворачивались в стороны, словно треугольные спутниковые антенны. Когда она гуляла по своему тенистому лондонскому району, уши хлопали на ветру, как крылышки у забавных мультяшных птичек. Глаза выражали куда больше эмоций, чем у обычных собак. У нее была гладкая черно-коричневая шкура Добермана, но глаза явственно выдавали родство с Бордер-Колли. Одного ее пристального взгляда хватило бы, чтобы мятежная овца бросила и думать о том, как отбиться от стада. Бэйби-Бу была дочерью метиса Бордер-Колли по имени Фриски-Фру. В семью Уайтфилд Фриски-Фру попала, когда их соседи решили переезжать, а брать с собой собаку не захотели. Уайтфилды не заметили, что фриски Фру была беременна. Они смогли пристроить всех щенков, кроме одного, последнего в помете. Один из детей, сразу полюбивший его, назвал щенка Бэйби Бу. Имя прижилось. Очень заботливая с самого детства Бэйби Бу присматривала и за Фриски Фру, и за второй собакой Уайтфилдов, Люси Лу, которая оказалась криптоманкой. Люси Лу, смесь ретривера с далматинцем, При любой возможности убегала из дома, чтобы добраться до одного из близлежащих магазинов, где хватало все, до чего могла дотянуться. Обычно это были всякие мелочи маленькие пачки печенья или конфет, но однажды она притащила домой банку консервированной фасоли. О, нет! Зачем ты воруешь все эти вещи, Люсилу? спрашивали ее хозяева. Но Бэйби Бу нисколько не волновала, что ее подруга Воришка. Она заботилась о ней и волновалась за Люсилу почти так же, как за собственную мать. Потом, когда ей было около двух лет, случилось кое-что необычное. Бэйби Бу стала проявлять интерес к одному месту на ноге Бониты Уайтфилд, которой к тому времени исполнилось 44 года. Когда Бонита мыла посуду, стоя возле раковины, Бэйби Бу подходила к ней сзади и подолгу обследовала носом ее левое бедро, пока та не отгоняла собаку. Так продолжалось несколько месяцев. Бэби Бу обнюхивала ногу Бониты при любой возможности, даже если хозяйка была в брюках. Баниту это немного раздражало. Но что поделать, собака есть собака. Одним теплым солнечным вечером, вернувшись домой из банка, где она работала, Банита решила помыть окна. Она переоделась в шорт и вынесла во двор лестницу и моющие средства. Собаки побежали за ней. В процессе ей понадобилось зачем-то спуститься вниз. И тут ласковая, добродушная, заботливая Бэби Бу прыгнула на нее сзади и укусила за бедро. Потом еще раз и еще за то же самое место, которое обнюхивало все это время. Укусы не были серьезными, но все-таки болели. Бонита не могла понять, что на собаку вдруг нашло. Тем же вечером Бонита, надевая юбку, что-то нащупала в том месте, которое так привлекало байбибу. Там появился бугорок. Она развернулась и увидела довольно большую темную выпуклость которой раньше не было. Бонита показала это место секретарше в банке. Та когда-то работала в клинике кожных болезней в Канаде. Секретарша посмотрела и настояла, чтобы Бонита немедленно позвонила своему врачу. Доктор осмотрел пятно и направил пациентку в госпиталь Королевского колледжа в Лондоне. Там новообразование удалили и послали на биопсию. Оказалось, что это меланома. Одна из самых смертоносных форм рака кожи. Ее диагностировали как раз вовремя. Врач сказал, что еще через год рак распространился бы по всему организму. Бэби Бу стала семейным героем. Ее засыпали ласками и угощениями. После того, как пятно удалили, нога Баниты собаку больше не занимала. Ее открытие так и осталось бы домашней легендой, если бы не молодой ученый по имени Гайвилл Уильямс. Доктор Уильямс учился в Королевском колледже на дерматолога. Просматривая информацию по двустам случаям злокачественной меланомы за последние пару десятилетий, он наткнулся на карту баниты и обратил внимание на приписку «Собака постоянно нюхала пятно». Я сначала посмеялся, но потом по дороге домой никак не мог выкинуть это из головы. На следующий день я позвонил пациентке и узнал всю ее потрясающую историю, рассказал он, когда я с ним связалась спустя 28 лет после тех событий. Можно сказать, собака в буквальном смысле слова спасла ей жизнь. Вместе с дерматологом Андерсом Пемберком он описал этот случай в письме к издателю уважаемого общемедицинского издания «The Lancet». Статья появилась в выпуске от 1 апреля 1989 года. Доктора пересказывали историю пациентки, не упоминая ни имени Бониты, ни клички собаки, в паре абзацев и выдвигали предположение, что данный вопрос следует всесторонне изучить. Возможно, злокачественные опухоли, такие как меланома, с их аберрантным синтезом протеина, испускают собственные уникальные запахи, которые, хоть и неразличимы для человека, поддаются распознаванию собаками с их хорошо развитым ринэнцефалоном. Примечание. Ринэнцефалон – довольно неблагозвучное обозначение той части мозга, которая отвечает за обоняние. Его также называют обонятельным мозгом что-то вроде детской дразнилки, которой мы с братом обменивались в детстве. Письмо заканчивалось так. Пока в диагностировании меланомы собаки участие не принимают, но следует рассмотреть возможность использования этих животных с высоко развитыми сенсорными способностями к выявлению злокачественных опухолей. Письмо было опубликовано в числе 40 других, напечатанных на той неделе. Оно размещалось где-то между предупреждением против интратрахеального введения метоксантрона и иммуносупрессивными свойствами метаболитов циклоспорина. Название «Собаки, нюхачи в диагностике меланомы» было самым ненаучным в том выпуске журнала, за исключением разве что «Беременной от пули». Однако статья получила гораздо больше откликов, чем все остальные письма и заметки. Примечание. «Беременна от пули». Так называлось коротенькое письмо в «The Lancet», где упоминался случай, описанный в этом журнале давным-давно, еще в 1875 году. Во времена Гражданской войны 17-летняя девушка наблюдала за сражением. Людям это всегда нравится. И тут ее ранило в живот пулей Янки, который стрелял в конфедерата и попал ему в левое яичко. Пуля прошла на вылет и попала в девушку, которая забеременела и позднее вышла замуж за этого конфедерата. Невероятная история. Проверив в Сноупс, я узнала, что на самом деле об этом писали в разделе юмореска журнала American Medical Weekly в 1874 году. Другие издания перепечатали статью, не сообразив, что это шутка. Странно, что даже фамилия доктора Л. Д. Капперс нисколько их не смутила. Агентство Associated Press подхватило эту историю, и журналисты со всего мира стали обращаться к доктору Уильямсу за интервью, иногда с участием баниты. Репортажи о ней появлялись в разных вариациях СМИ по всему миру, от уважаемых газет до Weekly World News, где корреспондент добавил драматизма с помощью заголовка «Домашний питомец по запаху нашел у хозяйки рак и спас ей жизнь». Статья на полстраницы следовала сразу за другой, на целый разворот, под названием 200 фунтовые НЛО атакует космический корабль» с подзаголовком. Инопланетяне с огромными глазами захватывают Дискавери и берут в плен потрясенную команду. Если вы читали про Бэйбибу Бу в том журнале и не поверили ни слову, вам не в чем себя винить. Байки о собаках, определяющих у хозяев рак, всегда ходили в медицинской среде. Но сообщение в научном журнале появилось впервые. Это придало идее легитимность. Однако научному миру потребовалось куда больше времени, чем желтой прессе, чтобы заинтересоваться вопросом. Доктор Уильямс попытался найти финансирование для исследований, посвященных выявлению рака с помощью собак, после письма в журнал The Lancet. Но у него ничего не вышло. «Мне кажется, в научном мире к нам были настроены слишком скептически. Мы просто оказались не в том месте, не в то время», — говорит он. Затем, в середине 90-х, в Талахасе, штат Флорида, врач-дерматолог придумал новый подход к использованию собак при диагностике рака. Арманд Каньета Доктор медицины, специализирующийся на раке кожи, очень переживала за того, что лишь в одном из пяти случаев меланомы опухоль удавалось обнаружить достаточно рано, чтобы сохранить пациенту жизнь. «Порой я в буквальном смысле не мог заснуть, думая, что должен быть какой-то способ», рассказывал доктор Коньетта в интервью Associated Press. По радио он услышал рассказ о том, как собака по запаху отыскала в озере мертвое тело. И подумал, не удастся ли использовать уникальное собачье обоняние, для диагностики рака». Просматривая научную литературу, он наткнулся на письмо в «The Lancet». Он спросил местного кинолога Дуэйна Пикеля, можно ли обучить собаку на нюх определять раковую опухоль. Дуэйн, разводивший и дрессировавший псов для армии и вышедший в отставку после 22 лет службы в департаменте К-9 полиции Талахаси, ответил именно так, как тот и хотел. «Собаку можно обучить находить все, что вам нужно». Дуэйн предоставил доктору своего пса Джорджа. Шнауцер уже прошел обучение для поиска бомб. Дуэйн придумал оригинальный способ заинтересовать Джорджа поисками опухолевых проб. Он спрятал пробирки с образцами меланомы по всей комнате и предложил Джорджу их отыскать. Если собака находила пробирку, то получала угощение. Псу сразу понравилась такая работа. На следующем этапе Джорджу предлагали указывать на пробирку с образцом меланомы, выбирая ее из набора других с образцами доброкачественных опухолей. Он отлично справился с испытанием, при этом показав точность 99%. Далее Джордж перешел от распознавания меланомы инвитро к имитации ее диагностики инвиво. Медсестра, у которой в семье были случаи рака кожи, вызвалась поучаствовать в исследовании волонтером. На нее наматывали несколько повязок, под одной из которых прятали образец меланомы. Распознает ли Джордж меланому без привычных пробирок? Исследователи тревожно ждали, пока пес бегал вокруг медсестры и обнюхивал ее. Наконец одна повязка привлекла его особое внимание. Он тщательно ее обнюхал, потом сел и стал пристально на нее смотреть. И угадал. Позднее его научили аккуратно трогать нужное место лапой. За год исследователи провели более 40 испытаний и сообщили, что Джордж снова и снова показывал почти стопроцентную точность. Когда дошло до настоящих пациентов с меланомой, Джордж за пару лет встретил их около семи и у четверых с точностью определил злокачественную опухоль. У четверых или пятерых, в зависимости от того, как интерпретировать результат. Конечно, здесь о ста процентах речь не шла, Но доктор Каньета и Дуэйн считали, что ошибки могут быть вызваны предварительными тренировками Джорджа с медсестрой, которая перед тестом всегда принимала душ, стирала одежду средствами без запаха и не курила. У реальных пациентов присутствовало множество отвлекающих обонятельных факторов. Исследование доктора Каньеты было по понятным причинам довольно упрощенным, но оно развило идеи, выдвинутые его коллегами-врачами Уильямсом и Пемброком. Перед ним уже не стоял вопрос, могут ли собаки распознавать рак. Он думал, как именно этого добиться. «Этому должен быть посвящен следующий этап исследований, которым займется кто-то другой», — говорил он в интервью Associated Press. Прошло несколько лет до новых серьезных исследований по диагностике рака с помощью собаки. Основанием для них послужило, не в первый раз, письмо, опубликованное в журнале The Lancet. Одним из его авторов был сам доктор Уильямс, а называлось оно «Еще одна собака-неухача в больнице». Доктор Уильямс и доктор Джон Чёрч, вышедший в отставку хирург-ортопед, писали про 66-летнего мужчину, у которого был лабрадор по кличке Паркер. И этот пес вдруг стал постоянно тыкать носом мужчину в бедро. Именно в этом месте тот уже 18 лет лечил экзему. Два года собака его изводила, и он, наконец, обратился к врачу. В сентябре 2000 года пятно удалили. Оказалось, что это базально-клеточная карцинома. После удаления опухоли Паркер больше к этому участку интереса не проявлял. Письмо в журнал The Lancet заканчивалось возванием. «Хотя подобные сообщения и выглядят анекдотичными, мы убеждены, что способность некоторых собак распознавать уникальные запахи, присущие определенным видам рака кожи, достойны того, чтобы исследовать их в рамках тщательно контролируемого эксперимента. Точно так же следует изучить их способность обнаруживать и другие заболевания, в частности туберкулез или лихорадку Эбола, целях ранней диагностики. Письмо было опубликовано в выпуске от 15 сентября 2001 года, спустя каких-то пару дней после катастрофы 11 сентября. Оно могло бы так и пропасть, похороненное подвалом сообщение о трагедии, затронувшей весь мир. Популярные СМИ не уделили внимания статье, поскольку у репортеров и так было о чем писать. Однако для научных кругов оно не прошло незамеченным. Зерна, посеянные первой публикацией после долгого периода сна, теперь начинали всходить. В 2003 году доктор Чёрч провел в Великобритании конференцию по вопросам использования собак для выявления рака. В числе спикеров там выступили Тадеуш Езерский, доктор наук из Польши, знаменитый специалист, изучавший обоняние у собак, и Майкл Макалах, тоже доктор наук, который начал в Калифорнии собственный проект по диагностике рака с помощью собак. На конференции зародилось новое поле исследований на стыке науки и кинологии. Так начался золотой век изучения способностей собаки в диагностике рака. Поиски финансирования и собственные исследования всегда требуют времени. Один эксперимент тут, один там, год или два между ними, словно легкие дождики после засухи. Исследования отнюдь не пошли валом, но их количество продолжает расти. В большинстве опубликованных отчетов письмо в журнал «The Lancet» от 1989 года упоминается как отправная точка – заставившие ученых задуматься о возможности диагностировать рак с помощью собак. То же самое касается и статей, ссылающихся на эти отчеты. Сам доктор Уильямс, положивший начало с помощью Банита и Бейбибу этому новому полю деятельности, участвовал только в одном исследовании этого направления. Далее он перешел в другие области дерматологии, к другим научным изысканиям и медицинской практике. Сейчас, спустя 30 лет после первого письма в журнал «The Lancet», Он работает профессором дерматологической эпидемиологии в Центре наглядной дерматологии при Университете Ноттингема. Кроме того, он директор оценочной программы Национального института исследований технологий в сфере здравоохранения. Это важный государственный пост. Как говорит сам Уильямс, «В целом я отвечаю за все крупные проекты с государственным финансированием, которые сегодня проводятся Министерством здравоохранения Великобритании». Это около 400 исследований с финансированием в миллиарды фунтов стерлингов. Я первый дерматолог, оказавшийся на этом посту, что для меня большая честь. Я буду директором до октября 2020 года, после чего уйду в отставку. Он до сих пор занимается исследовательской деятельностью и является автором более чем 500 опубликованных работ, а также ведет еженедельную практику в детской дерматологической клинике. Несмотря на свою занятость, доктор Уильямс сочиняет забавные автоответы на электронные письма, которые уже стали легендой у его корреспондентов. Когда в декабре 2017 года я попыталась связаться с ним, то получила вот такой ответ. Некоторые из вас уже пытались отправлять мне провокационные электронные письма в надежде получить новый автоответ. Не знаю, как вам это удается, но на этот раз никаких забавных историй. Кстати, об электронных письмах. Интересно, сколько еще меня будут приглашать выступать на всяких сомнительных конференциях, по вопросам, о которых я не имею понятия? Вам такие тоже приходят? Мне в день их присылают штук 12. Обычно все начинается с восторгов по поводу живописного места проведения. Потом меня пытаются поразить, перечисляя имена наиболее знаменитых гостей. Иногда я едва удерживаюсь от искушения согласиться, но знаю, что все закончится печально, и я уеду с гонораром, но без всякого морального удовлетворения». Ну, в конце концов, в этом и есть их цель, так что жаловаться не приходится. Он носит экстравагантные галстуки бабочки и говорит с очаровательным певучим валийским акцентом. То давнее письмо о достижениях по бибу он до сих пор считает одним из выдающихся моментов своей научной карьеры. «Я вспоминаю тот случай с большой теплотой, особенно потому, что он положил начало нескольким важным исследованиям, которые впоследствии смогут помочь онкологическим пациентам», сказал он мне. Довольно рискованно было с моей стороны публиковать сообщение, будучи еще студентом, однако я счел важным предложить ученым идею, о которой они затем вынесли бы собственные суждения. Сам я знал, что исследования не обязательно должны быть линейными. Иногда достаточно предложить замысел, чтобы другие его развили. По его словам, из всех пациентов за долгие годы практики Бонита оказала на его работу самое значительное воздействие. Тот случай научил меня прислушиваться к пациентам. «Они часто бывают совершенно правы, просто у нас нет достаточных технических и научных знаний, чтобы объяснить то, что с ними произошло». Я задалась вопросом, что стало с Бонитой. Попыталась ее разыскать, но не нашла никакой контактной информации. Я опасалась худшего. Возможно, еще одна меланома ускользнула-таки от Бэби-Бу. Однако затем я обнаружила ее на Фейсбук. Правда, активности на страничке не было уже давно. Я написала Банити, а заодно и ее дочери Джейн, надеясь, что они не сочтут меня опасным троллем. Пару недель спустя Джейн мне ответила: Она писала, что Банита жива здорова и с радостью побеседует со мной. Боните сейчас 75, она уже про бабушка и охотно рассказывает о прошлом. Собака она больше не заводила. Фриски Фру умерла в 18 лет, и ее заботливая дочка Бэби Бу постоянно находилась рядом с ней. Люсилу также умерла в глубокой старости прожив счастливую жизнь удачливой воришки. Бэйби-Бу дожила до 19 лет. Все они похоронены у Бониты на заднем дворе. Единственный питомец, который у нее есть сейчас, это кот по имени Берт, которому нравится пить воду прямо из крана. «Я знаю, меня бы сейчас не было, если бы не Бэйби-Бу», говорит Бонита. «С тех пор я всегда прислушивалась к своим животным. Они говорят с нами. Надо только научиться понимать, о чем они предупреждают». Бонита даже не представляла себе, какую волну породил тот диагноз, поставленный Бэби-Бу. Я рассказала ей о многочисленных экспериментах и статьях, ссылавшихся на то письмо в журнал The Lancet и о современном состоянии исследований, посвященных использованию собак в диагностике рака. «Это же чудесно, не правда ли?» — отвечала она. «Ее маленькое наследие. Бэби-Бу была бы рада». Клэр Гест ворвалась в свой крошечный кабинет в штаб-квартире дрессировки медицинских собак с четырьмя спаниелями на поводках. «Простите, что задержала вас», — извинилась она, стирая следы собачьей слюны со своих кожаных сапог платком, который вытащила из кармана куртки. «С ними надо было погулять, а на это всегда уходит больше времени, чем планируешь». Дрессировка медицинских собак участвует в нескольких важных национальных и международных проектах. Камила, герцогиня Корнуольская, и ее муж, принц Чарльз, являются попечителями этого благотворительного центра. Британская пресса писала, что Камила очень растрогалась во время демонстрации, на которой они с принцем увидели, как три лабрадора с легкостью определили образцы раковых клеток. Клэр даже пару раз встречалась с королевой Елизаветой II. Однако сегодня она сидела передо мной на полу своего кабинета, в котором резко пахло собачьим духом, и вычесывала репьи и шерсти запыхавшихся английских кокеров. Офис дрессировки медицинских собак расположен на зеленых равнинах среди сельскохозяйственных угодий близ деревушки Грейт-Хорвуд, примерно в 90 милях к северо-западу от Лондона. Это восхитительный край, но в определенный период года там полно репейника, соцветия которого пристают к собачьей шерсти как липучка, особенно если шерсть длинная. Пока мы беседовали, она продолжала выбирать руками глубоко засевшие репьи, одновременно отвечая на вопросы многочисленных посетителей, заглядывавших в дверь чтобы о чем-то спросить, забрать собаку на занятия или напомнить о предстоящей встрече. Клэр привыкла заниматься несколькими делами сразу. В последнее время у нее нет ни одной свободной минуты. «Так происходит постоянно», — говорит она. «Мне очень нравится такой темп, такая энергетика, ведь это означает, что мир наконец-то начал воспринимать всерьез возможности собаки в диагностике рака». Официально ее центр был учрежден в 2008 году. Но начало ему положило исследование 2003 года, когда Клэр и доктор Чёрч, соавтор знаменитого письма в журнал «The Lancet», в сотрудничестве с другими врачами провели научный эксперимент, чтобы убедиться, могут ли собаки распознавать рак. Это была так называемая проверка концепции. Шестерых собак, включая крошечного папильона, обучали распознавать запах рака мочевого пузыря в порции мочи, представленной в панели из шести образцов, включая контрольные. Успеха собаки достигали в 41% случаев, результат по современным стандартам не особо блестящий, но статистически значимый по сравнению с 14% простого совпадения. Особенно важен он был в свете того, что исследование проводилось по всем научным стандартам. Его результаты были опубликованы в British Medical Journal в 2004 году. Авторы выдвигали идею, что опухоли высвобождают летучие органические вещества, обладающие характерным запахом, который собаки могут различать даже в очень маленьких количествах благодаря своему чрезвычайно острому обонянию. «Полученные нами результаты могут использоваться как отправная точка для сравнения с результатами будущих исследований», — писали авторы. «Надеемся, что наш подход к дрессировке поможет тем, кто занимается схожей работой». Примечание. Так совпало, что два месяца спустя в журнале «Applied Animal Behavior Science» появилась статья Дуэйна Пикеля и его группы, посвященная последним открытиям в сфере использования собак для диагностики меланомы. Не каждый день бывший офицер К-9 и военный кинолог удостаивается публикации в научном издании. Еще более интригующим, чем успех собак в процессе эксперимента, выглядел их общий провал в одном и том же случае. Все шестеро однозначно указывали на образец, считавшийся контрольным. Пробирку с мочой, полученной у пациента, у которого цистоскопии. Ни ультразвук не показали наличие клеток раковой опухоли мочевого пузыря. В статье рассказывалось, что случилось дальше. Консультант, предоставивший анализы своего больного, обеспокоился и провел дальнейшее обследование, в результате чего было обнаружено переходно-клеточная карцинома правой почки. Иными словами, собаки уложили на лопатки врачей и их мудреное оборудование. Они обнаружили рак, на диагностику которого их никто не дрессировал. Исследование, как и предсказывали авторы, вдохновило на создание других проектов по использованию собак для выявления рака по всему миру. «Для меня, — говорит Клэр, — публикация статьи стала тем моментом, когда я поняла, что нашу работу надо продолжать». Так была основана дрессировка медицинских собак. 20 лет Клэр проработала в Центре слышащей собаки для глухих людей, прежде чем основать дрессировку совместно с доктором Черчем. Процесс занял несколько лет. «Нам пришлось преодолеть значительный скепсис, и немало времени ушло на то, чтобы найти поддержку и затем зарегистрировать благотворительную организацию», рассказывает она. В 2009 году рыжий лабрадор Клэр по кличке Дейзи в числе других собак прошел обучение по выявлению образцов раковых клеток. И тут Клэр заметила, что Дейзи странно себя ведет. Один раз, когда Клэр выпускала собак из кузова машины в парке, Дейзи села на землю и стала пристально на нее смотреть. Клэр показалось, что у Дейзи обеспокоенный вид. Потом собака потыкалась мордой ей в грудь, сильно толкнув. В тот вечер Клэр прощупала то место, куда ткнула Дейзи, и обнаружила уплотнение. Клэр слышала немало историй о том, как собаки выявляли рак у своих хозяев. Она решила, что с ней все в порядке, но на всякий случай записалась на осмотр к врачу. Уплотнение, которое она нащупала, оказалось безобидной кистой, Но под ней обнаружилось нечто, привлекшее внимание врача. После маммографии и биопсии клеток Клэр поставили диагноз – рак груди. Ей сделали операцию, удалили несколько лимфатических узлов и назначили пятинедельный курс лучевой терапии. С тех пор рак не возвращался. «Поскольку опухоль находилась очень глубоко», – вспоминает она, «доктора сказали, что сама я обнаружила бы ее слишком поздно. Дейзи спасла мне жизнь». Пока Клэр подробно рассказывала эту историю, с которой я вкратце уже познакомилась по ее книге «Дейзи и ее дар», главная героиня спокойно лежала в своей уютной корзинке. Дейзи уже 13 лет, и она страдает артритом. Собака выглядит старой, но по-прежнему сохраняет бдительность, и ее большие карие глаза постоянно следят за хозяйкой. Кто-то заходит в кабинет. «Пора на физиотерапию, Дейзи. Ты готова?» Дейзи поднимается из корзинки, потягивается и бежит по коридору к кабинету физиопроцедур. «Дейзи для меня все. Она спасла мне жизнь, была моим лучшим другом и доверенным лицом, помогла мне не утратить надежду и продолжать работу, несмотря на голоса скептиков», — говорит Клэр. «Меня пугает сама мысль о том, что однажды ее не станет». Примечание. Дейзи умерла 4 месяца спустя, в возрасте 14 лет. Ее достижения убедили многих людей в существовании революционного способа выявления рака, написала Клэр на сайте дрессировки медицинских собак. Ее работа продолжится в исследованиях нашей организации и приведет к открытиям, которые еще недавно казались невозможными. Клэр старается не думать об этом. Сосредоточенность на делах организации помогает ей отвлечься от неизбежного. Дрессировка медицинских собак располагает на данный момент примерно 13 учебными собаками. Большинство работает на выявление рака, остальные на пилотных проектах по диагностике других заболеваний. Все они живут в семьях и приезжают в центр несколько раз в неделю на дрессировку или на работу. За редким исключением так живут практически все собаки, участвующие в исследованиях по выявлению рака по всему миру. Большую часть времени они проводят в семье, иногда в приемной, которая заботится о них в те несколько лет, пока они работают. Учеба животным нравится, они получают за нее награды, а периоды работы у них короткие. Центр дрессировка медицинских собак участвует в двух больших исследованиях, посвященных раку. Одно ⁇ раку груди с очень строгим протоколом. Вскоре после моего визита оно было прервано. Собаки выполнили работу с образцами выдыхаемого воздуха от тысячи пациентов но объем воздуха в пробирках был сочтен недостаточным. Исследование вновь вернулось на стадию разработки. Это не первый эксперимент, связанный с опухолями молочных желез, но когда он продолжится, то обещает дать весьма показательные результаты. Исследование, опубликованное в 2006 году, показало 88% чувствительность – способность обнаруживать образец с подтвержденным диагнозом – и 98% специфичность – способность обнаруживать образец без заболевания, что также подтверждено обследованиями. В случае с раком это означает, что собаки игнорировали образец, а не указывали на него. Однако результаты другого эксперимента, опубликованные два года спустя, были разочаровывающими. Ни одна из шести собак не перешла порога случайного совпадения при определении образцов с подтвержденным диагнозом. И только две из шести показали уровень специфичности выше случайного совпадения. В многообещающем исследовании 2017 года, проведенном Институтом Кюри в Париже, 130 женщин с раком груди на всю ночь подкладывали в чистый бюстгальтер на пораженную сторону марлевую салфетку. Ее они затем помещали в стерильный флакон, и позднее эти образцы были предъявлены двум бельгийским овчаркам. Собаки успешно справились в 90% случаев при первой попытке и в 100% при второй. Положным тревогам данных нет. Институт надеется запустить трехгодичные клинические испытания, чтобы проверить возможность этой методики в скрининге рака. Еще один проект, в котором участвуют питомцы из медицинской дрессировки собак, это проверка концепции по диагностике рака простаты, когда собаки находят опухолевые клетки в образцах мочи от 3000 пациентов. Это самое обширное исследование на сегодняшний момент. При изначальных испытаниях псы показали впечатляющую специфичность – 93%. Четыре предыдущих исследования, посвященных раку простаты, продемонстрировали колебания от 13% чувствительности и 71% специфичности до 99% и 97% соответственно. Клэр не сомневается, что собаки способны безошибочно выявлять рак, Хотя это и кажется необычным. «Иногда по ночам я просыпаюсь в холодном поту», — говорит она. «Что, если я все это выдумала?» Потом я вижу, как собаки находят опухолевые образцы, как они работают, и все встает на свои места. Кокер-спаниели, которых Клэр вычесывала во время нашей беседы, проходит финальный осмотр. Один забирается на стул, другой укладывается в собачью корзинку на полу. Одну минутку извиняется Клэр. Она берет ручной пылесос, встает на колени и счищает с красного коврового покрытия репьи и шерсть. Мне хочется выхватить пылесос у нее из рук и сделать все самой. «Вы не должны этим заниматься, хочется мне сказать. Вы же знакомы с английской королевой». Но прежде чем я успеваю что-нибудь произнести, с уборкой покончено. Так много дел, так мало времени. Часы тикают. На кон поставлены человеческие жизни. Люди по всему миру умирают от рака, хотя могли бы жить, если бы диагноз им поставили раньше. Зачастую современные методы диагностики выявляют онкологию уже тогда, когда лечить опухоль слишком поздно. К тому же традиционные технологии или инвазивны, или крайне дороги. Или все вместе. Исследователи пытаются найти способ использовать собак для скрининга большого количества образцов в лабораторных условиях. Персональное обследование пациентов серьезные ученые даже не рассматривают. «Это будет выглядеть как поцелуй смерти, вам не кажется?» – говорит Клэр. «Мы не хотим, чтобы собаки этим занимались». Помимо плохого пиара, когда собакам придется указывать на больного, садясь перед ним или трогая его лапой, По мнению большинства ученых, личное обследование повлекло бы за собой множество отвлекающих факторов. Так что работать напрямую с больными собаки никогда не будут. Ученые хотят, чтобы скрининг проводился на научной основе, а не был игрой в угадайку. И без того нелегко получить с использованием животных точные результаты, даже в лабораторных условиях и по одному конкретному виду рака, не говоря уже о том, чтобы обследовать самого человека, да еще на предмет различных раковых опухолей. Фразу «Сейчас вас осмотрит доктор пес» вы вряд ли услышите когда-нибудь в обозримом будущем, несмотря на газетные статьи о собаках-сканерах. Собаки, которые однажды станут помогать людям в борьбе с болезнью, скорее всего, так и останутся за сценой. До сих пор собак удавалось обучить с разной степенью успеха выявлять рак груди, шейки матки, прямой кишки, легких, желудка, печени, яичников, простаты, кожи и щитовидной железы. Обученные собаки работали с полдюжиной разных образцов, включая кровь и пот. Они нюхали образцы мочи и кала. Ни одна собака не пожалуется на такое задание. А также выдыхаемого воздуха и кожи. Собаки способны выявлять рак на всех четырех стадиях. Не только на запущенной. Это отличные новости, дающие надежду. Ранняя диагностика не только спасает жизни, но также делает лечение менее тяжелым и продолжительным. Примечание: некоторые ученые считают, что собаки могут выявлять даже предраковые клетки, но это слишком неоднозначная тема, требующая дальнейшего изучения. Наука дело не быстрое. Концептуальные исследования, когда ученые решают, могут ли собаки выявлять рак и, если да, как увеличить точность результата, ныне ведутся по всему миру. В идеале наука должна учиться на своих ошибках. Ученые часто упоминают о необходимости усовершенствовать процедуру исследований. Авторы эксперимента по выявлению рака молочной железы, в котором собаки продемонстрировали лишь случайные попадания, предположили, что лучшая подготовка образцов мочи и более строгий протокол дрессировки могли бы привести к другим результатам относительно надежности использования собак для распознавания рака. Однако даже успешные исследования могли иметь погрешности, которые не выяснятся до тех пор, пока не возникнут новые, более детальные техники. В любом случае, благодаря этим экспериментам стало совершенно ясно, насколько собаки умны и насколько у них тонкий нюх. В некоторых экспериментах дрессировщики находились с собаками в одном помещении, и питомцы могли их видеть. Возможно, это и не влияло на результаты, но нельзя не учитывать вероятность данного фактора, который исследователи в основном пытаются устранить, чтобы повысить точность результатов. Проблема в том, что собаки великолепно распознают язык тела человека, иногда до малейших изменений в выражении лица, и могут воспринимать ненамеренно сделанные подсказки от дрессировщика, находящегося в комнате. Этот феномен иначе называется «эффектом умного Ганса». Конь по кличке Ганс в начале XX века собирал толпы восторженных поклонников, восхищавшихся его сообразительностью. Можно было подумать, что Ганс умеет различать ноты, читать, составлять слова по буквам, выполнять простые арифметические действия, подсчитывать дроби, называть время и указывать на нужную дату в календаре. Он отвечал на устные и письменные вопросы, стуча копытом по нужной букве. Даже биологи, доктора и психологи верили в то, что он решал все задачи самостоятельно. В его родной Германии была создана специальная комиссия с целью разобраться, что происходит, члены которой считали случай Ганса мошенническим трюком. Однако вскоре биолог и психолог выяснили, что Ганс действительно необычайно умен, хотя не в том смысле, как считали все, включая его хозяина. Они пришли к выводу, что конь отличался выдающейся наблюдательностью и считывал практически незаметные глазу сигналы, появлявшиеся у хозяина на лице. Примечание. После этого репутации Ганса пришел конец. Его кончина была трагической и незаслуженной. Я слишком мягкосердечно, поэтому не буду писать о ней своими словами, а лучше процитирую статью из журнала «Communicative and Integrative Biology». В начале Первой мировой войны в 1914 году он был реквизирован для военных действий и в 1916 году то ли погиб на поле боя, то ли был съеден оголодавшими солдатами. В последнее время, чаще всего, практически всегда, во время эксперимента дрессировщики прячутся за специальным экраном или находятся в другой комнате. Я наблюдала за собаками, участвовавшими в эксперименте по выявлению рака прямой кишки в пилотном исследовании в Нидерландах. Собаки, размахивая хвостами, врывались через узкие двери в помещение, где находилась карусель с образцами, а ученые за ними наблюдали через большое одностороннее окно. Дрессировщик находился в комнате, но прятался в белом кубе с таким же односторонним окошком для наблюдения и выглядывал только, чтобы дать собакам лакомство за правильный ответ. Одной из собак, участвовавших в исследовании, был бельгийский Малинуа. Я никогда не видела, чтобы эти собаки работали где-то еще, кроме полиции или армии. Обычно они ловят преступников, валят их на землю или по запаху отыскивают наркотики и взрывчатку. Наблюдая за тем, как собака той же породы, что охотилась вместе с морскими котиками за Усамой Бен Ладеном, ищет раковые образцы в голландской лаборатории, я прониклась еще большим уважением к способностям бельгийских малинуа. В исследованиях, посвященных раку, используются разные породы собак, включая лабрадоров, немецких овчарок, пуделей, такс, золотистых ретриверов, больших мюнстерлендеров, ротвейлеров, шнауцеров, кокер -спаниелей, спрингер спрингерспаниелей, гаванских бешонов и португальских водяных собак, а также метисов. Судя по всему, порода не так влияет на результаты, как мотивация животного. Если собака не заинтересована в получении игрушки или лакомства, она не будет проявлять мотивацию к работе. Хоть нам и хотелось бы думать по-другому, собаки делают свою работу не ради блага человека. Они выполняют ее ради мячика или любимого угощения, ну и, конечно, искренней похвалы за хорошо исполненное задание. Однако тот факт, что у собак тонкие нюх, и они готовы работать за награду, еще не означает, что любая из них сможет обнаруживать запах, на который мы ее натренируем. Доктор Энгл, следователь из Обернского университета, с которым мы встречались во введении этой книги, говорит, что это одна из причин, по которым они используют разных собак в каждом исследовании. Хотя псы, с которыми они работают, поступают к нам из специального питомника, вырастившего 17 поколений лабрадоров, высококлассных нюхачей, Не все их собаки справляются с данной работой. Из десяти собак, участвующих в исследовании, примерно 8 могут что-то учуять, а 2 – вообще ничего, говорит он. Это их личная особенность, как у людей. Одна порода, одна кровь, а результаты совершенно разные. Точно так же некоторые люди, возможно, благодаря генетической особенности, способны улавливать запах, который придает моче, употребленной в пищу спаржа. Если кто-то будет проводить исследование по обнаружению рака с использованием только одной или двух собак, и эти животные окажутся как раз из тех, что не могут находить образцы по запаху, то результат будет разочаровывающим. Продолжая аналогию, нет смысла проводить эксперимент по выявлению образцов мочи с запахом спаржи, привлекая к нему людей, которые не могут различать этот запах. В целом, однако, собаки – прекрасные специалисты по поиску большинства ароматов. «Если есть запах, собаку можно научить его распознавать», говорит Синди Отта, доктор наук, основатель и исполнительный директор Центра служебного собаководства «Пен-Вет» при Университете Пенсильвании. «Они наши герои, хотя даже не представляют, насколько важную играют роль». Но каким образом собака обучается распознавать рак по запаху? Никто не знает, что за летучие соединения, присущие этому заболеванию, поэтому исследователи не могут просто смешать их в единый коктейль, чтобы дрессировать животных. Собака должна быть настоящим сыщиком и сама составить обонятельную картину по пробам, которые ей представляют. С учетом того, что даже в образцах, полученных от здоровых людей, присутствуют сотни разновидностей летучих компонентов, это невероятно сложная задача. Доктор Отта сравнивает этот процесс с тем, как люди ищут Уолли на страницах книжек «Где Уолли?» без представления о том, как этот самый Уолли выглядит. Во время поиска они не могут исключать никаких сторонних объектов. Могут указывать на женщину в купальном костюме, на полосатый зонтик или кусок торта в попытках узнать, кто же из них Волли. Но, наконец, Уолли найден, и бах! С этого момента веселый парнишка в красно-белой полосатой футболке такой же шапки и в джинсах, становится объектом их поисков. При выявлении рака все гораздо сложнее. Собакам нельзя предъявить конкретный образец летучего вещества. У них нет своего Уолли. В большинстве исследований собаки ищут определенный запах, связанный с конкретной разновидностью опухоли. Считается, что у каждой такой разновидности есть уникальная ароматическая составляющая. Свой запах имеется у рака легких и у рака молочной железы. Исследователи хотят, чтобы собака его отыскала. Пока без ответа остается очень важный вопрос. Есть ли у всех видов опухолей один общий запах, по которому можно распознавать это заболевание вообще? До сих пор исследователи не прилагали специальных усилий, чтобы разобраться с проблемой. Но благодаря сообщениям о собаках, распознающих несколько разновидностей рака, многие из ученых считают, что общий запах существует. «Возможно, это что-то наподобие музыки Моцарта», — говорит Клэр. Когда вы ее слушаете, то можете заметить повторяющиеся элементы. То же самое и с раком. Могут существовать повторяющиеся элементы, но есть один общий фактор. Тем не менее, рассуждает она об этом с осторожностью. Не существует опубликованных доказательств того, что собаки могут определять рак по одному общему запаху. Заявлять об этом как об объективном факте означает дискредитировать их работу. А она поистине фантастическая. У Клэр есть опыт взаимодействия с собакой, распознававшей несколько разновидностей рака, но она не подходит к этому с точки зрения чистой науки. Дейзи, определившая у нее рак груди, также успешно указывала на образцы с другими типами рака в экспериментах Центра дрессировки медицинских собак. Изначально ее тренировали на выявление рака мочевого пузыря, но позднее она успешно определяла образцы опухолей простаты и почек. Возможно, Дейзи умела определять разновидности рака по их уникальному индивидуальному запаху. А может, обнаружила общий запах раковых опухолей. Иногда Клэр жалеет, что Дейзи не могла говорить. «Представляю, сколько всего она бы мне рассказала!» Исследователи восторгаются обонятельными способностями собак, но это палка о двух концах. Собачье обоняние настолько тонко, что с ним трудно иметь дело в рамках научного эксперимента. Как только пес понимает, что именно должен находить в процессе исследования, он может начать выбирать образцы на основании места, где их взяли. Собаки легко улавливают запах больничной дезинфекции и реагируют на него. Они могут даже выбирать образцы, основываясь на том, что их подготавливал один и тот же человек. Доктор Энгл говорит, что поскольку от кожи человека отпадает 30-40 тысяч клеток в минуту, собака может с легкостью распознавать подготовленные им образцы, даже если он работал в перчатках. Собаки – наши природные биосенсоры. Они улавливают все, говорит она. У них есть врожденная способность различать запах человека, и это надо учитывать в процессе проведения исследований. Ученые продолжают совершенствовать методики по выявлению собаками рака. Им приходится учитывать десятки, а то и сотни деталей при составлении протоколов исследований, чтобы получить убедительные результаты для публикаций в серьезных изданиях и дальнейшего развития науки. Как правильно дрессировать собак? Кто должен подготавливать образцы? Как их лучше хранить? Какова идеальная продолжительность сеанса? Есть и более насущный, даже жизненно важный вопрос. Откуда брать достаточное количество образцов, чтобы не предъявлять один и тот же собакам несколько раз? Дело в том, что собаки прекрасно запоминают запахи. Их альфакторная память – это просто чудо, утверждает доктор Отто. Доктор Энгл соглашается с ней. «Собаки могут помнить запахи многие годы», — говорит он. «Мы предъявляли им образцы синтезированных запахов через несколько лет после эксперимента, и собаки все равно реагировали на них, как будто только вчера проходили подготовку». В каком-то смысле это прекрасно. Возможно, именно поэтому псы преуспевают в своем поиске Уолли. Но у этой выдающейся памяти есть и оборотная сторона. Собака может запоминать сам образец, а не реагировать на присутствующие в нем раковые клетки. Изначально они запоминают конкретный запах конкретного образца, а не запах рака яичников в целом, считает Дженнифер Эслер, доктор наук, работающая в Центре служебного собаководства. Это можно сравнить с экспериментом, когда вам надо нажимать на кнопку всякий раз при виде фотографии человека с серьгой в ухе, чтобы получить награду. Фотографии демонстрируются в случайном порядке и могут выскакивать один и более раз. Очень скоро вы начнете действовать по упрощенной схеме. И вместо того, чтобы искать серьги, будете просто узнавать человека на снимке. Соответственно, каждый раз, при виде, например, Эммы с кудрявыми темными волосами и широко расставленными глазами, вы станете жать на кнопку. Вы не будете утруждаться и высматривать у нее серьги после того, как уже заметили их в первый раз. С собаками все примерно так же. Запах образца может быть сильнее запаха рака. Если собаки нюхают один образец несколько раз, то в следующем эксперименте могут с трудом распознавать запах рака у других образцов. Собаки хитрят, говорит доктор Отто. Им так удобнее, и если вы по недосмотру позволите им хитрить, они воспользуются возможностью. В игре они не соблюдают правил. Образцы и так ценятся на вес золота. Как бы широко ни был распространен рак, исследователям приходится немало потрудиться, чтобы раздобыть необходимое количество проб. Когда собаки демонстрируют признаки узнавания по памяти, перед учеными встает задача найти для них новые образцы Или проявить творческий подход. Доктор Отта с командой стараются делать и то, и другое в процессе обучения собак распознавать рак яичников. Поскольку их подход уникален, и к этой разновидности рака у меня есть личный интерес, я решила, что стоит посетить их центр. Доктор Отта, дрессировщица Пэткой Нароглу, и я, сидим в засаде. Мы прячемся за односторонним стеклом в большой лаборатории Центра служебного собаководства Пеннивет и ждем. Сейчас мы увидим, как Оза, немецкая овчарка, будет определять рак яичников по образцам плазмы крови. Мы не хотим, чтобы собака заметила наше присутствие. Она готовилась к этому испытанию почти целый год, но достаточно лишь малейшего шепота, чтобы она нас услышала и отвлеклась от своей задачи. Я с большой осторожностью переворачиваю страницу блокнота, потому что звуки из нашей половины лаборатории раздаются в соседней так, будто никакой перегородки между ними нет». Лишь несколько собак в центре умеют выявлять рак яичников по плазме. Оза сегодня будет пробовать в первый раз. До этого дня она тренировалась на клеточных линиях рака яичников. Клеточные линии, как вы могли узнать из книги Ребекки Склут и снятого по ней фильма «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс» или из «Биологии 101», продолжают делиться и расти в лабораториях и широко используются в исследованиях рака. Их можно покупать онлайн из лабораторий в разных странах мира. Примечание. Это чистая правда. Вы можете зайти в интернет и положить себе в корзину клеточные линии рака. Я совершенно случайно выбрала компанию, продающую около сотни тысяч подобных продуктов. Отыскала раковые клеточные линии, выбрала клетки рака яичника из 200 разновидностей опухолевых клеток, затем щелкнула на три образца и положила их в свою корзину, как если бы покупала книги или носки на Amazon. Я щелкнула на корзину, и мне предложили пройти регистрацию. Тут я решила остановиться, потому что, во-первых, скорее предпочла бы купить носки или книги, а не раковые клетки, и, во-вторых, наверняка следующим этапом мне предложили бы подтвердить, что я ученый и имею право приобретать подобные товары. Однако довольно забавно было убедиться, с какой легкостью настоящий ученый может купить их для исследований. Если ОЗА сможет определить рак яичников по плазме, это станет большим достижением. Это будет означать, что собаки умеют распознавать не только наличие опухоли, но и реакцию организма на ее присутствие. А также и то, что команда не зря потратила ценные образцы плазмы для дрессировки Озы. Собак можно сначала дрессировать на клеточных линиях, а затем переключать на плазму. Так больше образцов сохранится для экспериментов. Оза влетает в комнату, и я задерживаю дыхание. Она быстро оббегает карусель с образцами, обнюхивая каждый из восьми предметов, зажатых в стальных манипуляторах, но не реагирует ни на один. Потом обходит карусель еще раз и теперь останавливается, чтобы лучше обнюхать один из образцов. Мы слышим щелчок дрессировочного кликера, и она бежит в соседнюю комнату за наградой. Дрессировщик, переодев перчатки, кладет новый образец в другой манипулятор, и мы снова ждем. На этот раз Оза останавливается и обнюхивает манипулятор с новым образцом. Это не совсем предупреждение, но она к нему близка. Щелчок. «Она и правда хочет нам что-то сказать», шепотом восклицает доктор Отто, пока Оза выбегает в соседнюю комнату за угощением. Доктор Отто широко улыбается. Оза обследует карусель еще раз, останавливается у нужного образца, и эксперимент заканчивается. «Итак, она все-таки нашла Уолли» говорит доктор Отта: «Молодец!» В тот день я поняла, что научные открытия не всегда выглядят так блестяще, как показывают в кино. Открытия могут сделать трое людей, сидящих в засаде и наблюдающих за малейшими переменами в поведении собаки. Потрясающе было стать свидетелем события, способного повлиять на процедуру выявления животными рака и яичников уже в недалеком будущем. За день до этого я наблюдала за тем, как почти черная немецкая овчарка по имени Бобби нюхала образцы разведенной плазмы пациенток, страдающих раком яичников. Теперь плазму разбавили в соотношении один к одному. Половина плазмы – половина физраствора. Исследователи смешали каплю плазмы с каплей раствора, затем взяли каплю этой смеси и представили собаке для обнаружения. Здесь надо помнить, что плазма – это не цельная кровь. Это лишь ее часть – Желтоватая прозрачная жидкость, содержащая красные и белые кровяные тельца и тромбоциты, а также другие компоненты. То, что собака может ставить диагноз по одной капле плазмы, примечательно само по себе. То, что собака распознает запах по плазме пополам разбавленный раствором, превосходит все ожидания. Некоторые псы в центре выявляют даже образцы, разбавленные в соотношении один к двум. Это можно сравнить с игрой в «Лимбо». Ученые смотрят, насколько сильно можно разбавить образец, прежде чем собака перестанет его распознавать. Разведенная плазма в тот день была на карусели не одна. В других манипуляторах имелись образцы плазмы от женщин с доброкачественными опухолями, вообще без опухолей, образцы раствора и другие предметы, вроде скрепок и резиновых перчаток. Перед началом эксперимента Бобби подбежала к большой корзине с собачьими игрушками в комнате, прилегавшей к лаборатории. «В этом эксперименте собаки сами выбирают себе награду», сказала доктор Эсслер. Бобби сунула нос в корзину и выбрала резиновую косточку. Доктор Эслер сильно удивилась. «Это не самая любимая ее игрушка», — заметила она. Бобби остановилась и как будто задумалась. Потом вернулась к корзине и положила косточку на место, а вместо нее взяла голубой мячик. «Ну вот, его она обычно и выбирает», — воскликнула доктор Эслер. Бобби из тех собак, кто знает, что им нравится, а что нет. Оставалось надеяться, что она успешно выберет образцы разбавленной плазмы со следами рака яичников. В первый раз, обходя вокруг карусели, она пропустила нужный образец. Дрессировщик изменил расположение манипуляторов, но она снова прошла мимо. Я подумала, что запах мог оказаться слишком слабым, чтобы Бобби его распознала. Может, разведение один к одному — это уже чересчур? Собака в третий раз прошла вокруг карусели. На этот раз она указала на шестой манипулятор. Да, щелчок! Последовали похвалы, собаки бросили мячик. В следующий раз она обнаружила новый образец в манипуляторе 8. После этого не пропустила ни одного. Если бы с нами здесь был Генри Хиггинс, он наверняка воскликнул бы «О, да, она смогла! Бог мой, она сумела!» Все ученые и дрессировщики, присутствовавшие при эксперименте, дали собаке понять, что она хорошая девочка. При каждом попадании она хватала мяч, махала хвостом и наслаждалась похвалами. Единственный раз Бобби не среагировала на карусель, когда на ней не было образцов с раком яичника. Это не ошибка. Такой эксперимент называется пустым. Все манипуляторы карусели содержали какие-то образцы, Но рака там не было. Когда эксперимент пустой, собака не должна подавать сигналов. Именно за это она получает награду. За правильный ответ она обязательно должна быть вознаграждена. Если на одном из этапов исследования нужных образцов нет, а собаку обучили получать награду только за находки, она может в любом случае что-то найти, просто чтобы получить поощрение. Иными словами, собака будет хитрить. Необходимо, чтобы она знала, Ничего страшного, если нужных образцов нет. Собака должна находить раковые пробы только в том случае, если они действительно присутствуют. Это вроде бы очевидно, но до последнего времени пустые эксперименты практически не проводились. Пустой эксперимент очень важен с точки зрения перехода от распознавания рака в лаборатории к скринингу с использованием собак в реальных условиях. При таком скрининге никто не знает, какие образцы положительные, а какие отрицательные. Собака должна работать круг за кругом, при этом периодически может случаться так, что в нескольких кругах подряд положительных результатов не будет. Если собака не получит награду, то начнет находить рак там, где его нет, и это проблема. Еще хуже будет, если животное устанет или отвлечется и пропустит положительный образец. Исследователи университета госпиталя в Кремсе, Австрия, провели эксперимент в режиме реального скрининга рака легкого. «Чтобы имитировать реальную ситуацию, собакам не давали награды», объясняет Клаус Хакнер, доктор медицины, соавтор исследования. «Мы не хотели подкреплять, возможно, ошибочные результаты». Дрессировщики сами не знали, какой из пяти образцов выдыхаемого воздуха имел признаки рака легкого и были ли такие вообще. В традиционных исследованиях кто-то владеет этой информацией, и собака получает награду. Но в условиях скрининга, говорит доктор Хакнер, Отсутствие подкрепления приводит к стрессу и у собак, и у дрессировщиков. Доктор Хакнер, сам большой любитель собак, добавляет, что они не уходили с работы совсем без награды. О них очень заботились, и, конечно, в конце эксперимента они получали вознаграждение. Он обращался со служебными собаками в точности как со своим псом, десятилетним биглем по имени Пауль, про которого говорит, что тот «каждый день украшает мою жизнь». В ходе тестирования собаки распознали 78% образцов с признаками рака легких. Но они указали на 66% здоровых образцов, как на больные. Иными словами, собаки показали чувствительность 78% и специфичность 34%. Будь это реальный скрининг, он привел бы к упущенному диагнозу у немалого количества больных, в то время как здоровые тревожились бы, дожидаясь подтверждения у себя раковой опухоли. В статье, опубликованной в журнале Journal of Breath Research, доктор Хакнер и его соавторы делают вывод. Распознавание собаками запахов в ситуации реального скрининга может быть недостаточно эффективным. Одной из причин такого снижения эффективности является стресс от отсутствия положительных результатов у собак и дрессировщиков. Получается, что без регулярного подкрепления полагаться на собаку нельзя. Авторы упоминают о необходимости разработки механизмов положительного подкрепления для будущих экспериментов. Будет полезно обеспечивать собакам возможно частый контакт с образцами, получаемыми от людей. Добавление положительных образцов в те, что предоставляются на скрининг, поможет поддерживать у собак мотивацию и энтузиазм. Большинство исследователей, работающих в данной области, соглашаются, что собаки хорошо распознают рак в лабораторных условиях, когда кто-то знает, какой из образцов положительный и может наградить собаку за точность. Наша методология совершенствуется, и необходимо, чтобы точность экспериментов возрастала вместе с ней. Но смогут ли собаки со временем достаточно надежно различать образцы больных клеток, когда диагноз пациента еще не поставлен, в ходе реальных скринингов? Я пока слышала лишь об одном специалисте, который попытался провести нечто подобное. Речь идет о скрининге, проведенном Гленом Фергюсоном, бывшим инструктором по гребле на каяках, который проверял американских пожарных на предмет рака с помощью пяти собак, преимущественно биглей, в течение пяти лет из своего дома в Готино, Квебек. Пожарные находятся в группе риска по некоторым разновидностям рака. Им предлагалось на 10 минут надеть хирургическую маску, упаковать ее в контейнер и передать руководству, которое затем отправляло маску Глену по адресу его организации «Собаки против рака». Глен обучал своих первых собак по образцам, собранным в торговых центрах и на маршах против рака. По его словам, псы распознавали большинство разновидностей опухолей. Когда мы с ним говорили, он обследовал до 10 тысяч пожарных ежегодно. За каждый анализ Глен взымал плату в 30 долларов недорого для настоящей диагностики и может стать неплохим источником дохода. У его собак всегда был положительный образец среди тех 17, что предоставлялись им для скрининга, чтобы поддерживать их мотивацию, и они часто выдавали предупреждения. В среднем у одного пожарного отделения получалось около 25% положительных результатов, а у некоторых даже 50%. Гленн говорит, что некоторые из них прошли повторный скрининг с более аккуратным сбором и упаковкой материала, и выявляемость упала до 25%. Положительные результаты заставляли пожарных обращаться за дальнейшей диагностикой. Гленн, со своей стороны, рекомендовал им растительную диету, а также осмотр кожи, колоноскопию и для женщин маммографию. Они стоят относительно недорого и способны подтвердить или опровергнуть большое количество разновидностей рака, говорит он. На момент публикации книги в Израиле возник стартап, предлагающий людям присылать образцы слюны которые собака будет проверять на рак и настаивающий на 95% специфичности результатов, даже на ранних стадиях. Стоимость 400 израильских шекелей или около 110 долларов. Мне бы хотелось, чтобы таких скринингов было больше, поэтому я собрала вещи и отправилась на Запад. Далеко на Запад. Книга о собаках и врачах привела меня в живописную местность в тех краях, где я и не чаяла побывать. Добраться до Канаямы, крошечного городка в японской префектуре Ямагата, очень непросто. Сначала вы летите до Токио, в моем случае из Сан-Франциско. Десять часов полета через Тихий океан, над Гавайским и Императорским подводными горными хребтами, через линию перемены дат. Естественно, увидеть их вы можете только на мониторе в спинке переднего кресла, если слишком утомитесь заучиванием из разговорника вежливых фраз на японском которые собирались освоить хотя бы за несколько недель до поездки. Только не подумайте, что я основываюсь на собственном опыте. Ничего такого. Дальше из Токио придется ехать на Синкансене. Перед этим лучше провести некоторое время в столице, чтобы немного освоиться. Сама посадка на этот высокоскоростной экспресс уже приключение. Карта токийского метро напоминает содержимое тарелки спагетти, нечаянно вывернутая на пол. Наконец, усевшись в Синкансен, идеальный вид общественного транспорта для тех, кто любит чистоту, вежливый и своевременный сервис и приятные мелодии, сопровождающие отправление остановку, вы пулей устремляетесь на север. Через восемь остановок, проехав 272 километра, вы прибываете в Фукусиму, после которой поезд превращается скорее в пригородную электричку. Примечание. Поезд останавливается далеко от атомной электростанции, на которой случилась знаменитая катастрофа. В действительности станция находится в 90 километрах от города с тем же названием, так что туда придется ехать специально, если вы захотите. Ты в любом случае, она уже не действует. Он едет медленнее, и перед вами разворачиваются прекраснейшие пейзажи. Мимо мелькают зеленые золотистые пятна рисовых полей, затем поля гречихи с белыми цветками. Эти белизна, золото и зелень кажутся еще ярче на фоне темных пирамид холмов и гор вершина которых укутаны белоснежными облаками. Еще через 10 остановок вы оказываетесь в Синьдзё, конечной точке маршрута, в 421 километре к северу от Токио. Однако до Каниямы остается еще 15 километров. Вас может отвезти туда автобус, это займет примерно полчаса. Или можно арендовать машину, если вы не боитесь ехать не по той стороне дороги. К счастью, на станции нас дожидался Акеи Сибата, врач из городской больницы Каниямы. Он должен был сопровождать до места не только меня, но и доктора Масау Мияшиту, который подсел ко мне в поезде в Корияме. Первую половину дня он провел в госпитале, делал эндоскопии, которым обычно посвящает свои свободные дни. В остальное время он преподает в государственной медицинской школе при госпитале Сиба-Хокусо в Инзай, префектура Сиба к востоку от Токио. Это весьма занятой человек, заместитель директора госпиталя и главврач отделения хирургии пищеварительных органов. Также он профессор университета и ученый-исследователь, участвующий во многих проектах. Его проект, связанный с собаками, и стал той самой причиной, по которой я решилась на путешествие. Несколько лет назад, прочитав результаты исследований из разных стран мира о способностях собак выявлять рак, он захотел сам ими заняться. Все, что помогло бы диагностике рака на ранних стадиях, вызывало у него глубокий интерес. Перед его глазами проходило множество смертей, множество страдающих пациентов и их родных. Он узнал о существовании собаки, подходящей для исследования, которое собирался провести благодаря предыдущим экспериментам Хидета Саноды, доктора медицины с кафедры хирургии университета Кюсю в Фукуоке. Команда доктора Саноды опубликовала в журнале ГАД статью о том, что одна собака, принимавшая участие в их экспериментах, проявила необыкновенные способности в выявлении рака прямой кишки, по образцам дыхания и кала. Ученые пришли к выводу, что она способна распознавать рак даже на ранних стадиях. Доктор Мияшита обратился к Юдзи Сата, руководителю Сансуга Япония. Это обучающий центр, где собак дрессируют на распознавание рака, куда обращался доктор Санода. Он был под впечатлением от результатов Марины, черного лабрадора, которая отлично распознавала разные типы рака по запаху. Доктор Миишита и другие исследователи из государственной медицинской школы сотрудничали с Ансуго в ходе двух исследований по опухолям груди и шейки матки. Марина была занята в исследовании рака шейки матки, а собака, специально обученная распознавать рак груди, участвовала во втором исследовании. После смерти Марины Сато-сан представил ученым еще несколько лабрадоров, специально обученных распознавать опухоли. Примечание. В этой главе я использую фамилии с добавлением «сан», не указывая на ученую степень. Это вежливое обращение в Японии, и я решила, что не стоит называть японских ученых по именам». Доктор Миишита с радостью убедился, что эти собаки, как и Марина, диагностировали больше двух дюжин разновидностей рака, практически любую опухоль, с которой им приходилось работать. «Похоже, есть летучие вещества, характерные для большинства видов рака», сказал он мне в поезде, «и отдельные соединения, присущие конкретным разновидностям». Конечно, над их выявлением нам еще предстоит потрудиться, но, по-моему, это просто потрясающе. В некотором смысле доктор Мейшита оказался в Каньями из-за лошадей. Несколько лет назад он занимался поисками лошадей для психологической терапии, которая очень пригодилась бы как пациентам, так и персоналу. Специалист, с которым он сотрудничал, сообщил, что в Каньями есть человек, занимающийся этим видом терапии. Помимо этой работы, Ватару Инуэ читал просветительские лекции. Он пригласил доктора Миешиту посмотреть на лошадей и прочитать лекцию по любой теме на его выбор. Доктор Миешита выбрал тему «Удивительные животные» о суперспособностях китов, дельфинов, сов и бабочек, ну и, конечно, собак, выявляющих рак. После лекции Инуэ-сан показал доктору город и познакомил его с мэром Хироши Сузуки. Мэр Сузуки пребывал в расстройстве. В недавнем выпуске местного журнала была опубликована статья с рейтингом различных регионов Японии по смертности от рака. Из 344 медицинских округов второго порядка Магами, тот самый регион, к которому относится Канияма, оказался первым по смертности от рака желудка среди женщин. По смертности от рака желудка у мужчин он был 22-м из 344. На севере Японии рак желудка – довольно распространенное заболевание. Доктор Миишита и другие специалисты по онкологии органов пищеварения говорят, что причин тому несколько в том числе повышенное употребление соли из-за популярности маринованных и консервированных продуктов, генетический фактор и старение населения, а также бактерия под названием Helicobacter pylori. Мэр очень тревожился за состояние здоровья жителей Каньямы и был расстроен этими цифрами. Он обратился к врачу за советом. Доктор Мейшита перечислил ему обычные причины рака желудка. Мэр Сузуки спросил, существуют ли простые неинвазивные методы проверки. Их не было. Тут доктор Менишито рассказал ему о своем проекте с собаками, выявляющими рак. Он объяснил, что скринингов в реальных условиях пока не проводилось, только научные исследования. Он не давал никаких гарантий, но ему было очень интересно, насколько хорошо собаки справятся с задачей. Доктор был уверен, что шансы весьма высоки. Мэр Сузуки очень обрадовался возможности провести масштабный скрининг с целью раннего выявления рака и спасения человеческих жизней. Он немедленно поднял этот вопрос на собрании городского управления. Собрание проголосовало за выделение 11 миллионов йен, 102 тысячи долларов, ежегодно на проведение скрининга у тысячи из 5970 жителей города. Члены собрания утвердили этот проект на три года, но с возможностью пересмотра бюджета. Люди, которые соглашались в нем участвовать, могли пройти проверку на рак не только желудка, но и других органов. Путем отправки образца мочи, который следовало заморозить и передать в госпиталь Сиба, откуда он поступал в центр Сансуга. Результаты приходили через три месяца. Те, у кого они были положительными, могли обратиться за дальнейшей медицинской консультацией и пройти проверку традиционными методами, включая эндоскопию и компьютерную томографию. Прошло четыре месяца с начала эксперимента, когда я прибыла на станцию Синдзё вместе с доктором Миешитой. На вечер у него было назначено выступление перед жителями Каньямы с отчетом по результатам скрининга, имевшимся на данный момент. Собаки проверили около 250 образцов и выдали предупреждение по пяти из них. Доктор Миишита и местный врач на следующий день собирались переговорить с теми, у кого оказался положительный результат, чтобы обсудить дальнейшие действия и не позволить людям поддаться панике. «Сибата-сан вез нас в Канияму под музыку Верди», лившуюся из динамиков в салоне его Хонды. Чем дальше мы удалялись от Синдзё, тем роскошнее становились пейзажи. Кедровые рощи, ручьи и реки, традиционные японские дома, разноцветные прямоугольники огородов, поля зерновых, готовые к жатве, и горы, тонущие в тумане. Сложно было поверить, что этот земной рай мог оказаться в верху рейтингов смертности от рака. Когда мы приехали в Канияму, в переводе с японского «золотая гора», В школах как раз заканчивались уроки. Десятки ребятишек в школьной форме шагали по улицам домой. Они улыбались и здоровались с нами. «Канитива!» Многие дети смотрели на меня с удивлением. Высокая белокожая женщина с темными волосами, вьющимися от сентябрьской сырости. Диковинка для этих краев. Несколько школьников с широкой улыбкой обращались ко мне по-английски. «Здравствуйте! Как ваши дела?» Я улыбалась им в ответ. «У меня все хорошо, а у вас?» Они смеялись и поднимали вверх большой палец. Сибата-сан сказал мне через доктора Миешиту, который взял на себя роль моего переводчика, что западные туристы заезжают к ним очень-очень редко. Тем не менее, одна из его брошюр была на двух языках – английском и японском, просто на всякий случай. В маленьком городском парке, в центре которого бежал горный ручей с разноцветными карпами кои, стоял памятник британской путешественнице и писательнице Изабелли Бёрд. Попав в Японию в 1878 году, она объехала ее всю. На поездах, лошадях, рикшах, лодках и даже на коровах. В своей книге «Нехоженные тропы Японии» она вкратце упоминает о Канияме, описывая потрясающие горы, которые встали у нее на дороге по пути на север. У их подножий в самом живописном окружении лежит Канияма куда я прибыла в полдень и решила остаться, на день или два. Так как моя комната на почтовой станции нарядная и удобная, хозяйка очень вежливая, а впереди мне предстоит поездка по суровым краям, да еще Ито удалось раздобыть нам курицу впервые с тех пор, как мы покинули Никко. Мне было интересно, сильно ли изменилась эта местность с тех пор, как она тут проезжала. Несколько больших зданий и жилых домов в центральной части города показались мне довольно старыми, Но я не знала, стояли ли они там, когда она была здесь. Выглядели они так, словно над ними совместно поработали швейцарские и японские архитекторы, придумавшие новый вид постройки для горной местности. Внешние стены были толстые, гладкие, выкрашенные белоснежной краской. Над ними нависали крыши из коричневого кедра с крутыми далеко выступающими скатами, которые защищали дом от зимних снегопадов. Небольшие козырьки прикрывали каждое окно и дверь. Сибата-сан сказал, что когда-то давно в них хранили запасы мисо. Ныне в одном из этих зданий располагается сувенирная лавка, торгующая подделками из кедра, главного сырья, которым располагают эти края. Входя туда, немедленно ощущаешь свежий запах кедровой древесины, исходящий от стен и товаров, выставленных на продажу. Пока я выбирала себе сувениры, в лавке звучала музыка Эни из альбома «Шепард Мунс», и дождик легонько стучал по деревянной крыше. Мэр уже ждал нас, поэтому я постаралась быстрее покончить с покупками, которые продавщица завернула в белую бумагу с силуэтами карпов кои и зеленых гор. Мы прибыли в офис мэра Сузуки. Он оказался высоким, элегантным мужчиной с волосами цвета стали, в очках без оправы и отглаженной рубашке в бело голубую полоску. Его секретарша подала нам чай в керамических чашках местного производства на кедровых блюдцах. Доктор Миишита рассказал мэру о ходе проекта, чтобы тот знал, чего ожидать от предстоящего городского собрания. Я время от времени задавала мэру вопросы, и доктор их переводил. Мэр Сузуки подтвердил, что был очень расстроен и обеспокоен тем, что смертность от рака желудка оказалась такой высокой. Надо использовать любые способы, помогающие людям сохранять здоровье. Мы надеемся и верим, что обследование с помощью собак ждет успех, Ведь людям гораздо проще пройти его, чем обследование обычными методами. Мэр Сузуки сказал, что его мать умерла от рака желудка 15 лет назад. Ей было 82 года. Врач не сказал ей, что у нее рак в финальной стадии. В этом нет ничего особенного, скорее, это даже норма. Вплоть до 90-х, а то и позднее, в Японии сохранялась традиция не сообщать пациентам правду о смертельных диагнозах. Особенно, если болезнь в терминальной стадии. В отчете 1988 года говорится, что 8 из 10 докторов признают факт обмана в отношении пациентов с раком. Диагноз сообщался ближайшим родственникам больного, если таковые имелись, и уже они решали, говорить ему об этом или нет. Велик был шанс, что умирающий член семьи так ничего и не узнает. Другой отчет, опубликованный в 1989 году, гласил, что только 21% родственников сообщают больному о диагнозе. До конца 80-х доктор Миишита сам предпочитал не рассказывать умирающим правду, чтобы не расстраивать их. Людям с безнадежными случаями рака пищеварительного тракта говорили, что у них язва. Примечание. Если хотите посмотреть по-настоящему сильный фильм на эту тему, рекомендую «Жить» Акира Курасавы 1952 года. Возможно, после него ваше отношение к жизни серьезно изменится. Даже император Хирохито, у которого диагностировали рак пищевода в 1987 году, не знал о своей болезни. Он скончался в январе 1989 года после нескольких месяцев мучений. Только после смерти императора о его диагнозе сообщили народу. Постепенно Япония менялась. Сейчас пациенты сразу узнают, что у них обнаружена опухоль, и неважно, на какой стадии. Но в сельской местности изменения всегда происходят медленнее. Вот почему мать мэра Сузуки, скончавшаяся в 2002 году, через три месяца после выявления рака, ничего о нем не знала. Сейчас, благодаря этим исследованиям, люди не только могли узнать, есть ли у них рак, но и получить это предупреждение косвенным путем, благодаря собакам. Стремление местных жителей не только идти в ногу со временем, но и опережать его, заслуживало уважения. В тот вечер около 250 человек собрались в большом зале, чтобы послушать доктора Мейшиту и задать ему свои вопросы. Все сидели с серьезными лицами, пока он демонстрировал презентацию с фотографиями собак и данными статистики. Уж не знаю почему, но меня усадили за стол прямо перед сценой. Мэр представил меня аудитории. Я поняла это, когда услышала свое имя и нечто напоминающее слова «американская журналистка». Несколько газетных и телевизионных репортеров, включая съемочную команду NHK, снимала и записывала выступление доктора Миешиты. Я не понимала ни слова из того, что он говорил, разве что угадывала фразу «собаки, определяющие рак по запаху». В этот момент я вспомнила поездку, которую мы с доктором Миешитой совершили пару дней назад в собачий тренировочный центр. Поскольку заняться мне было нечем, я решила набросать о ней пару строчек, на которые раньше у меня не нашлось времени. В ходе двухчасовой поездки на машине из больницы доктора Ишиты в Сансуга я поняла, что этот человек умеет мыслить по-настоящему нестандартно. Видимо, это качество и заставило его устроить скрининг жителей маленького японского городка Нарак с помощью собак. Как только мы тронулись в путь, он подключил свой мобильный телефон к динамикам машины и в салоне заиграла ненавязчивая музыка. Я не обращала на нее особого внимания, потому что тем временем брала у него интервью. Однако вскоре меня начало укачивать на извилистых дорогах, и я сделала паузу. Беседа прервалась, и я прислушалась к музыке. Через пару минут доктор спросил, нравится ли она мне. Я сказала, что музыка напоминает ранних Битлз. Он расхохотался. «Это же я пою!» В прошлом году отдал запись на цифровую обработку. Он объяснил, что 20 лет назад записал с друзьями целый альбом. Один приятель сочинил стихи, а молодой Масау взял на себя музыку, вокал и гитару. Дело было в 1973 году, сразу перед началом занятий в медицинском институте. Они отослали записи в несколько американских студий и стали ждать. Он мечтал стать певцом или сочинять музыку, или то и другое. Если бы студии проявили к ним интерес, он не пошел бы учиться и сосредоточился на музыкальной карьере. «Я мечтал стать пятым бетлом», — сказал доктор и от души рассмеялся. Однако Ни одна из студий не откликнулась. План «Б» провалился, и он вернулся к плану «А». Тот тоже оказался неплох. Я спросила, почему вообще он захотел стать врачом. Вы будете смеяться, но это чистая правда. Меня вдохновили американские сериалы, которые я смотрел в детстве. Сначала был «Беглец». В США этот сериал показывали с 1963 по 1967 год, но он посмотрел его позже, в повторе. Дэвид Дженсен играл там доктора Ричарда Кимбла, обвиненного в убийстве, которого он не совершал. Доктор преследовал настоящего убийцу, пытаясь идти на шаг впереди правосудия. Юного Масао очень впечатлило, что врач всегда находил время, чтобы помочь тем, кого встречал на своем пути. Он восхищался его самоотречением. Еще больше ему понравился «Медицинский центр», сериал, который шел в США целых семь лет, начиная с 1969 года. Масао восхищался доктором Джо Генноном, самоотверженным и чутким молодым кардиохирургом, работавшим в вымышленном госпитале в Южной Калифорнии. Он так проникся к этому персонажу, что посетил учебный госпиталь Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе во время летних каникул, чтобы ощутить дух того места, где работал его герой. Доктор Мейшита сказал, что ни один из телевизионных врачей не использовал в своей практике собаку. «Если бы тогда во времена учебы кто-то мне сказал, что однажды я начну проверять людей на рак с помощью собак, Я бы рассмеялся ему в лицо. За разговором мы доехали до центра Сансуга в прибрежном городке Татияма, префектура Сиба. Здание центра располагалось поблизости от дома Сато-сан. Оба были бледно-голубого цвета, утопали в пальмах и выходили прямо на побережье Тихого океана. У входа в центр я увидела ярко-желтый памятник Марине. Сато-сан, худой мужчина с серебристыми волосами, приветствовал нас и проводил в здание центра. Мы переобулись, сменив свои туфли на войлочные тапочки, и зашли в небольшой дрессировочный зал. Там нас приветствовала нынешняя звезда центра Би, сокращенная от Фиби. Золотистый лабрадор. Она тут же кинулась ко мне ласкаться. Я очень скучала по Гасу, так что рада была погладить такого же лабрадора. Через пару минут объятий и чесания за ушком Би уселась передо мной и протянула мне лапу. Потом еще раз еще? И еще?» «Хм, она что, хочет мне что-то сказать?» — спросила я Сато-сан. Если бы дома какая-то из собак, участвующих в исследованиях, подала мне такой сигнал, я немедленно бросилась бы записываться к врачу. Но Сато-сан уверил меня, что Би не обучена выявлять рак непосредственно на людях, да и сигнал у нее в любом случае другой. Это ее обычная манера просить поиграть с ней еще. Мне стало немного спокойнее, когда она побежала к доктору Миишити и ему тоже несколько раз подряд протянула лапу. Сато-сан позвал ее в угол в комнаты и несколько раз бросил собаке мяч. Это была разминка или небольшое поощрение перед началом работы. «Теперь будем нюхать», — негромко сказал он ей на японском. В тот день собака должна была работать с образцами мочи. В одной проверке находилась моча пациентки с раком груди, в остальных — образцы здоровых женщин. Пробирки стояли на полу в деревянных коробках со стеклянными крышками. Би шла от одной к другой. Время от времени она приостанавливалась, словно засомневавшись. «Это была совсем не та уверенность, которую я привыкла наблюдать у дрессированных собак. Но судя по тому, что она получала подкрепление, ей бросали мячик. Ее предупреждения были верными. Сато-сан вывел собаку из комнаты, потом заменил образцы. На этот раз она выбрала точно». Но то была лишь демонстрация. Во время настоящих экспериментов Сато-сан не находится в лаборатории, но там присутствует дрессировщик, следящий за собакой. Я подумала, не могло ли это как-то влиять на собак, хотя дрессировщики, конечно, не знали, какой из образцов положительный. Сато-сан сказал, что собаки работают по 15 минут, самое большее три раза в день. Он хочет, чтобы они хорошо отдыхали и не перетруждались. После демонстрации по пути к машине он показал нам строящийся во дворе центра бассейн. Он предназначался специально для собак, как особая награда в жаркую, влажную летнюю погоду. «Они много работают и должны хорошо отдыхать», — объяснил он. Доктор Миешита закончил свое 45-минутное выступление перед жителями Каньямы как раз тогда, когда я дописывала рассказ про поездку в Сансуга. Последовали вопросы из зала. Один из представителей городских властей следил за соблюдением регламента. В конце я услышала, как он несколько раз упоминал мое имя – Мария Сан. Внезапно все головы повернулись ко мне. Я улыбнулась и с глупым лицом покивала головой. На обратном пути я клялась себе, что если еще раз поеду в Японию, то заранее выучу несколько фраз на японском. Ночь я провела в уютном отеле в альпийском стиле, который зимой служит лыжным курортом. Меня удивило название на немецком – Schönesheim. Но в самом отеле царило японское гостеприимство, и можно было даже искупаться в горячем термальном источнике. На следующий день доктор Миишита и Сибата Сан заехали за мной и снова повезли в сувенирную лавку, торговавшую поделками из кедра. На верхнем этаже нас встретила 77-летняя хозяйка Эйко Тан. Она присела на ярко-оранжевый футон рядом с доктором Миишитой и рассказала мне о своем муже. «Все его любили, и он всех любил. Всегда был такой счастливый, мог играть в гольф, попасть под дождь и все равно вернуться домой с улыбкой, промокшей насквозь», — говорила она. Тут у нее на глаза набежали слезы, и она застенчиво их сморгнула. Потом сказала, что все собаки в городе любили его. Когда он шел по улице, впереди бежал целый собачий парад. Он был для них как крысолов с волшебной дудочкой. Они прожили вместе 49 лет. Когда врачи обнаружили у него рак желудка, было поздно что-то делать. Доктор честно ему обо всем сообщил и посоветовал провести оставшееся время в кругу родных. Теперь его вдова очень жалела, что при жизни ее мужа никто не знал, что собаки могут обнаруживать рак. «Может, в будущем они спасут еще немало людей», — сказала она, улыбаясь доктору Миешита. «Я очень на это надеюсь», — ответил он. «Мы делаем все, что в наших силах». Мы переговорили и с другими жителями городка, супруги которых умерли от рака желудка. Некоторые из них сдавали образцы мочи, чтобы помочь развитию науки и спасти других людей от этого заболевания. Кто-то не хотел ничего сдавать, считая это странным. Последнюю остановку мы совершили в традиционном японском доме с татами на полу и раздвижными перегородками из рисовой бумаги сёдзи. Там жило сразу четыре поколения одной семьи. Нас встретила самая старшая, ее представительница 82-летняя Суруко Чигахара. Она широко улыбалась и радостно приветствовала нас в большом доме, который делила со своим сыном, невесткой, внучкой, ее мужем и правнучкой. Мы сняли обувь, и она проводила нас в комнату, где усадила на подушке, вокруг низкого круглого столика из черного дерева. Дальше Чигахара-сан поправила свой фартук в цветочек и спросила, не голодны ли мы. Вместе с сыном они стали расставлять на столе тарелки со свежими бобами эдамамы со своего огорода, клубникой, яблоками, грушами, помидорами и фруктами, которые я не смогла опознать. В центре уже стояли чашки и чайник с зеленым чаем. Мы вытерли руки горячими влажными полотенцами и принялись за угощение. А хозяйка стала рассказывать о своем муже, у которого пять лет назад обнаружили рак желудка. В молодости он и выпивал, и курил, что увеличивало риск возникновения рака, но давным-давно бросил вредные привычки. Когда-то у него выявили хеликобактер пилори, но успешно вылечили от этой бактерии. Он не хотел ни операции, ни химиотерапии. Ему было 80 лет. Он прожил чудесную жизнь. Она сказала, он не хотел боли и страданий, связанных с лечением. Решил, что уйдет, когда наступит его время. Чигахара-сан вышла за него замуж в 21 год. Их сосватали родные. Тогда только так и делалось, засмеялась она, и в глазах ее заблестели искорки. Она сказала, что ее муж работал прорабом на стройке и порой вел себя грубовато, но всегда старался сделать ее счастливой. Со временем он стал гораздо добрее и ласковее, причем со всеми, вспоминала она. Ее муж прожил пять лет после того, как ему поставили смертельный диагноз и проблемы у него появились лишь в самом конце. Он лег в клинику, потому что за неделю до смерти ему стало трудно ходить, но потом вернулся домой и общался с семьей до последнего дня. Он скончался в этом самом доме три месяца назад. Чигахара-сан подвела меня к большому алтарю в другом конце комнаты. Он был сделан из черного дерева или какой-то другой очень гладкой и красивой древесины с тонкими прожилками. В центре алтаря находилась статуя сидящего Будды, над ней два круглых светильника. По бокам стояли золотые вазы с золотыми металлическими цветками, а на полке над алтарем золотые блюдца, в каждом из которых лежало по апельсину. Там же находилась большая книга с именами членов семьи. Возможно, семейная книга рождений и смертей, позднее сказал мне доктор Миишита. На другой полке лежали завернутые в бумагу угощения. Любимые лакомства ее мужа. Я обратила внимание, что там лежит и золотистая подарочная коробка шоколадных конфет, которую я привезла из Сан-Франциско. Очень трогательно было видеть, как эта женщина автоматически отдала подарок мужу, чтобы и он тоже порадовался. Свечи, открытки, свежие цветы, небольшой гонг с деревянным молоточком и чаши с ароматическими маслами были расставлены у подножья алтаря. Перед ним стояла большая фотография ее мужа. На ней ему было 62 года. Он был одет в традиционный черный японский костюм с белым воротничком вокруг шеи. Губы он поджал, изображая серьезность, но, судя по приподнятым бровям, его очень забавляла вся эта ситуация – съемка для фотопортрета. Казалось, это выражение лица он скопировал у жены. В конце визита, провожая нас до дверей, Чагахара Сан с улыбкой отозвалась о наших исследованиях по выявлению рака собаками. Собаки – хорошие животные. Пожелайте им от меня удачи. Доктор Миишита и молодой врач из местной больницы Киоичи Сео этим вечером должны были встретиться с пятью людьми, у которых собаки из Сенсуга предположительно выявили рак. Мне сообщили, что эти люди сильно обеспокоены. Доктор Миишита собрался с каждым обсудить его случай индивидуально, предложив разные варианты медицинских обследований и объяснить, что собачья диагностика хороша, но не идеально. Он собирался рассказать, что такое исследование проводится в первый раз, что процедура еще будет совершенствоваться и успокоить их, заверив, что проведут всестороннюю проверку. Поскольку беседы с пациентами проходили один на один, я решила прогуляться. Сибата-сан пошел со мной, потому что не хотел отпускать меня без провожатого, хотя по-английски он знал всего несколько слов. Сыпал мелкий дождик, так что мы немного побродили по городу, А потом заглянули в несколько зданий в центре, в детскую библиотеку, находящуюся над почтой, в чудесное старинное кафе, украшенное антикварными безделушками с выставкой старых пишущих машинок, и в еще одно бывшее хранилище для мисса. Я не сразу поняла, что находится в нем сейчас, но здание выглядело интересно, и оттуда тянуло запахом дымка. Двери были открыты, так что мы решили войти. Оказалось, что мы попали в лавку керамики семейства Миура. В главном помещении, высотой в два этажа, плюс крыша с высоким коньком, потолочные балки цвета кофе контрастировали с белоснежными стенами. Это был идеальный фон для традиционной японской керамики и живописных полотен. Запах дыма, который я учуяла снаружи, шел от большого очага – и Рори. Вокруг него сидели три женщины. Они пили чай из чугунного чайника, стоявшего на горячих углях. Нас приветствовал хозяин – Сайтеро Миура. К сожалению, он не говорил на английском, но благодаря паре телефонных приложений и помощи Сибатасан Сан мы смогли немного пообщаться. Я рассказала, зачем приехала в Канияму. Он что-то набрал у себя в телефоне, и, когда на экране появился перевод, показал его мне Мой отец умер от рака желудка. Я написала на своем. Мне очень жаль, когда он умер. Мне было одиннадцать, сейчас мне 28-17 лет назад. Вы были еще маленьким сколько он прожил с этой болезнью. Мужчина подозвал свою мать, сына Эмиуру, что-то ей сказал, и она заговорила в телефон, а приложение начало переводить. Мы думали, у него рак прямой кишки, у него болело внизу живота, но это оказался рак желудка в финальной стадии. Я узнала, что они с сыном перевели галерею в это здание несколько лет назад, но семья всегда жила неподалеку, и мать и сын были художниками. Я обвела глазами керамику и спросила у хозяина, есть ли здесь еще изделия его отца Масаши Миуры. Он показал мне три больших вазы. Я спросила, нет ли чего-нибудь поменьше. Он подвел меня к столику, на котором были расставлены миниатюрные чашечки. Чуть больше чашек для саке, чуть меньше пиал для чая. Две из них собственноручно сделал его отец. С каждым годом количество его изделий в галерее убавлялось. Я купила одну чашку. Основание у нее было из голой глины, а бока покрывала темно-коричневая глазурь. По краю шел ободок цвета молочного шоколада. Чашку успешно проделала со мной весь путь до Америки из Японии. Каждый раз, когда я пью из нее чай, я вспоминаю ее создателя. Его семью и всех людей из округа Магами, скончавшихся от рака желудка. Я поднимаю за них тост, И желаю удачи нашим собакам. Ганбатены. Множество людей рассчитывают на них. С моей поездки в Японию прошел год. Городское собрание одобрило дальнейшее финансирование проекта, хотя результаты первого года принесли жителям разочарование. Из 924 образцов собаки выбрали 19 положительных. Но только у одного человека из этих 19 действительно оказался рак. Из 905 отрицательных у пяти человек также были выявлены раковые опухоли. Доктор Мишита не винит собак. Он говорит, виноваты люди, точнее, процедура эксперимента. Очень важно помочь собакам выполнять их работу с максимальной точностью. Все мы немного разочарованы результатами, но все равно верим в способность собак выявлять рак по образцам. Вопрос лишь в процедурах проведения таких скринингов. Объяснений этой неудачи может быть много. Возможно, не стоило учить собак выявлять рак вообще. Если бы их натаскивали исключительно на рак пищеварительного тракта, большинство исследований сосредоточено на какой-то одной разновидности опухоли, они могли бы преуспеть больше. Доктор Миешита считает, что одной из причин пропуска положительных результатов стали размеры пробирок. Они были крошечные и с плотно закрытыми крышками. Он говорит, когда образцы переместили в пробирке большего размера, а крышки немного отвинтили, Собаки унюхали все пять образцов, пропущенных ранее. Что касается 19 человек, на которых они указали, то здесь их ошибка могла быть связана с методами поощрения. Доктор Мишита знает об исследовании Хакнера, показавшем, что собаки, которые не получают вознаграждения, могут ошибочно выдавать предупреждения. Он не эксперт в деле дрессировки и не работал вплотную с Сато-Сан, натаскивая собак, но сейчас они стараются придумать более последовательную систему вознаграждений. Вместе с местными врачами он продолжает отслеживать состояние людей, у которых собаки якобы выявили рак. «Все они прошли КТ и эндоскопию, анализы крови и мочи, но только у одной пациентки был обнаружен рак шейки матки, пропущенный при профилактическом осмотре», рассказывает доктор Миешита. При КТ его удалось обнаружить. У других пациентов с положительными результатами могут иметься латентные опухоли, в том числе щитовидной железы или простаты. Это не такие злокачественные разновидности рака, иногда с ними живут всю жизнь. Диагностировать их крайне тяжело. На второй год собакам предъявят меньшее количество образцов, около 600, чтобы Сато-сан и его ассистенты уделили исследованиям больше времени и провели их тщательнее, с новой, более эффективной системой поощрений. «Я знаю, что большинство открытий в науке начинается с провалов», — говорит доктор Миешита. Мы активно совершенствуемся и надеемся, что другие тоже смогут поучиться на наших ошибках. А также я очень надеюсь и на нашем будущем успехе. С учетом объемов работ, ведущихся по распознаванию рака собаками, может показаться удивительным, что большинство исследователей не рассматривают собаку как готовый диагностический инструмент, конечный этап пути к точному выявлению заболевания. Как бы хорошо собаки не определяли его с помощью обоняния, они не машины. В этом вся прелесть работы с ними, но в таких серьезных сферах, как распознавание рака, надежность стоит выше удовольствия. Собаки с радостью делают свою работу, но исследователи сознают связанные с ней ограничения. После неудачного эксперимента со скринингом на рак легких доктор Хакнер написал в журнал Journal of Breath Research о том, какую роль играет характер собаки в достижении точных и стабильных результатов. Собак можно надрессировать лишь на ограниченный спектр задач, но они от него устают, и поэтому требуется их регулярная замена. В отличие от приборов, они могут скучать, терять концентрацию, испытывать голод и усталость, отвлекаться на внешние факторы. Даже если ученые придумают надежную методику выявления рака с помощью собак, им вряд ли удастся найти такое количество обученных животных, которое для этого потребуется. Однажды может случиться так, что мы вообще перестанем использовать собак для распознавания рака по запаху. Им на смену придет специальное устройство, которое легко и безболезненно сможет определять опухоль, недорогое и надежное. Сейчас прототипы такого устройства называются электронный нос или е-нос, электронный альфакторный анализатор или искусственный нос. Мне кажется, его следовало бы назвать дог-нос, чтобы отдать должное собакам, участвовавшим в его разработках. Служебные собаки помогают в создании надежного электронного носа. Исследователи, о которых вы читали на страницах этой книги, включая Клэр, доктора Отта, доктора Хакнера и доктора Мишиту, сотрудничают с другими учеными и собаками в процессе его разработки. Поскольку электронный нос распознает паттерны, образуемые летучими соединениями, ученые стараются вычленить и идентифицировать те их компоненты, которые собаки воспринимают как альфакторные признаки рака. Для этого используется химико-аналитический метод под названием Газовая хроматография, масс-спектрометрия, или ГХ-МС. Собакам предъявляют фрагменты обонятельной композиции, выделенные с помощью ГХ-МС. Если собака выдает предупреждение на один из фрагментов, ученые продолжают его расчленять и предъявляют животным отдельные элементы. Получается, что собаки информируют ученых, а ученые проверяют свои находки на собаках. «Насыщенность запахов, извлекаемых с помощью ГХМС, значительно ниже, чем тех, на которые собаки обычно реагируют», объясняет доктор Эслер. Вот почему исследователи в Центре служебного собаководства и других научных организациях стараются найти нижний порог обонятельной чувствительности собак. И вот почему такие собаки, как Бобби, вынюхивающие разбавленные образцы, приводят в восторг своих дрессировщиков. Есть надежда, что с помощью собак ученым удастся выявить, какая именно составляющая запахов указывает на наличие рака. Исследователи весьма оптимистично смотрят на свое партнерство с собаками. «Если природа это может, то можем и мы. Это лишь вопрос времени», — говорит физик Андреас Мершин, доктор наук, исследователь и руководитель экспериментальной группы Free Label Research в Массачусетском технологическом институте МТИ. Его группа входит в состав Центра байтов и атомов, о котором на сайте института говорится, что это междисциплинарная инициатива по изучению границ между компьютерной и физической наукой и превращение данных в объекты и объектов в данные. В соответствии со своей миссией команда МТИ сотрудничает с Центром медицинских собак, Университетом Джона Хопкинса и Фондом по борьбе с раком простаты. Они разрабатывают пилотный проект с целью установить Сможет ли электронный нос, изобретенный в МТИ, использоваться для выявления рака мочевыделительной системы? Большинство исследователей, занимающихся этой разработкой, представляют себе электронный нос в виде небольшого устройства, которое будет в кабинете у любого врача. Такой шаг в борьбе с раком станет поистине революционным. Команда МТИ ставит перед собой еще более глобальные или, если быть точным, микроскопические цели. «Электронный нос, выявляющий определенные разновидности рака в кабинете у каждого врача, это прекрасно», — считает доктор Мершин, но все же, по его мнению, это достаточно консервативный взгляд на будущее. Он хочет, чтобы система распознавания рака была доступна любому, в любое время и в любом месте. Но как этого добиться? «Мы хотим встроить ее в мобильные телефоны», — говорит он. «Она будет обнюхивать вас ежедневно, постоянно» запоминать ваш нормальный запах и, как только он изменится, сообщать о необходимости пройти проверку у врача. Примечание. Вполне возможно, эти технологии уже на подходе. Весной 2019 года появились сообщения о том, что у будущих моделей Apple Watch и iPhone появятся сенсоры распознавания запаха. Доктор Мершин уверен, что существует общая обонятельная картина рака, которую собаки могут распознавать. И считает, что чем больше ученых и собак будут заниматься ее поисками, тем быстрее ее удастся обнаружить. Он надеется, что его разработками заинтересуются такие компании, как Apple, Amazon или Google, и одна из них возьмется сотрудничать с МТИ в пилотном исследовании по установке обонятельных модулей в мобильные телефоны испытуемых. В идеале ему хотелось бы задействовать 50 тысяч человек. Участники эксперимента будут записывать все свои действия и постоянно держать телефон при себе. Они должны быть достаточно взрослыми, Молодежь скорее согласится участвовать в исследовании, но у них рак встречается реже, а именно на его выявление будет направлено действие электронного носа. Если у кого-то из участников пилотного проекта будет обнаружен рак, ученые смогут вернуться назад и отследить все изменения его запаха. По мере накопления данных они будут производить более тонкие настройки. Собаки станут продолжать свою работу за кадром, пока технология не станет совершенной. А что насчет электронных носов в кабинетах врачей? Появятся ли они у нас быстрее? Ученые не торопятся обсуждать сроки, так как на разработку влияет слишком много факторов. В какой-то момент мне показалось, что электронный нос появится вот-вот. Это было в альфакторной лаборатории Центра химических исследований Монелл в Филадельфии, когда мы беседовали с Джорджем Прити, доктором наук, специалистом по органической химии, который уже 45 лет занимается в этой компании изучением человеческих запахов. Он сотрудничал с группой доктора Отта в поисках уникальной сигнатуры рака яичников. Это основной шаг в разработке электронного носа. Джорджу 72 года. Он упомянул о том, что электронный нос, распознающий рак яичников, должен появиться еще до его выхода на пенсию. И я сочла это великолепной новостью, решив, что до пенсии ему еще совсем далеко. Однако потом я присмотрелась к Джорджу получше. Уроженец Бруклина, он слегка горбился, но его жилистое тело бегуна было в великолепной физической форме. Он сказал, что жмет от скамьи 80 килограмм. На запястье у него я заметила фитнес-браслет. «А когда вы думаете уходить на пенсию?» – спросила я, чувствуя, как мои надежды улетучиваются. «Ну, точно не в ближайшем будущем. Вероятно, пройдет немало лет, прежде чем даже большие версии электронных носов будут готовы для клинического применения. До тех пор наши верные спутники продолжат работать на переднем крае исследований и вынюхивать рак в обмен на брошенный мячик и доброе слово. Когда дело касается максимально неинвазивного, раннего и точного способа выявления рака, говорит доктор Мершин, способности даже самой бездарной служебной собаки в разы превосходят наши лучшие лабораторные методики.